Урок 8. Концентрация приносит ментальный покой. Вы на опыте убедитесь, что человек, умеющий концентрироваться, спокоен, в то время как человек, который позволяет своему разуму блуждать, легко смущается. Когда он обеспокоен, его сознание не получает нужной мудрости из подсознательного хранилища. Прежде чем два сознания могут работать в гармонии, Человек должен достичь ментального спокойствия. Если вы умеете концентрироваться, вы обладаете ментальным покоем. Если у вас есть привычка терять спокойствие, сформируйте привычку читать книги, которые успокаивают. Чувствуя, что ваше спокойствие уходит, говорится «покой». Удерживайте эту мысль в разуме, и вы никогда не потеряете самоконтроль. Вы не достигнете совершенной концентрации, пока у вас не будет душевного покоя. Пусть ваши мысли и поступки будут мирными до тех пор, пока вы не достигнете состояния мира со всем миром. Как только вы достигнете этого состояния, вы сможете без проблем концентрироваться на всем, о чем захотите. Когда у вас в душе покой, у вас нет робости и беспокойства, у вас нет ни боязливости, ни жестокости. Вы не позволяете беспокойным мыслям влиять на вас. Вы отбрасываете всех страхи и начинаете видеть в себе искру божественного бытия, манифестацию единого универсального принципа, который наполняет все время и все пространство. Думайте, что вы дитя бесконечности, которое обладает бесконечными возможностями. Запишите на листе бумаги слова «У меня есть сила делать все, что я хочу и быть тем, кем хочу. Удерживайте эту мысль в своем разуме и вы убедитесь в ее пользе. Не концентрируйтесь на бизнесе, пока вы дома. Чтобы добиться успеха в наше время, вам нужна концентрация. Но не становитесь рабом концентрации. Не приносите домой свои деловые заботы. Дело это вы будете сжигать свою жизненную энергию удвоенными темпами, и ваш внутренний огонь угаснет быстрее, чем нужно. Многие люди настолько поглощены своим бизнесом, что даже будучи в церкви они не слышат проповедника. Их разум сосредоточен на делах. Отправляясь в театр, они не наслаждаются пьесой, потому что также думают о делах. Ложась спать, они тоже принимаются размышлять о бизнесе, и потом удивляются, почему им удастся заснуть. Такая разновидность концентрации – опасная ошибка. Ее нельзя назвать добровольной. Когда вы не можете удалить какую-либо мысль из вашего разума, она становится болезненной и может привести к истощению организма. Управляйте мыслями, но не позволяйте, чтобы мысли управляли вами. Если человек не способен управлять собой, Его нельзя назвать успешным. Если вы не умеете контролировать собственную концентрацию, ваше здоровье будет страдать. Не будьте поглощены делами до такой степени, что были бы не в состоянии отложить их в сторону и приняться за что-либо другое. Только так вы разовьете настоящий самоконтроль. Концентрироваться – это значит обращать внимание на избранные мысли, Все, что проходит перед вашими глазами, оставляет отпечаток в вашем подсознании. Но если вы не обратите внимание на какую-то конкретную вещь, вы не запомните, что видели ее. Так, например, если вы прошли по перепольной улице, но ничего не привлекло вашего внимания, вы не сможете ничего запомнить. Вы по-настоящему видите только то, что привлекает ваше внимание. Работая. Вы видите и помните то, о чем думаете. Когда вы концентрируетесь на чем-либо, это занимает ваши мысли. Учитесь сами. У всех людей есть привычки, которые можно победить при помощи концентрации. Например, если у вас есть привычка жаловаться на жизнь, видеть только проблемы в себе и других, заниматься самоуничижением или сомневаться в себе, знайте, что это мысли слабости. Вам нужно избавиться от них, заменив их мыслями силы. Помните, всякий раз, когда вы мысленно видите себя слабым, вы сами делаете себя слабым. Ментальное состояние делает нас такими, какие мы есть. Наблюдайте за собой. Замечайте, как много времени вы проводите в заботах, страхах и жалобах. Чем чаще вы допускаете подобные мысли, тем хуже вы становитесь. Замечая в себе негативную мысль, немедленно заменяйте ее на позитивную. Начав думать о неудаче, переключайтесь на мысль об успехе. Семя успеха внутри вас. Заботьтесь об этом семье так же, как курица заботится о своих яйцах, и успех станет реальностью. Вы можете передать свои чувства всем людям, с которыми вступаете в контакт. Вы излучаете вибрации, и другие люди чувствуют эти вибрации. Концентрируясь на определенной вещи, вы обращаете на нее все ваши вибрации. Мысль улавливает все вибрации жизни. Если человек, который чувствует себя незначительным, входит в комнату с множеством людей, его обычно не замечают, а если замечают, то не запоминают. Но пусть в ту же комнату войдет человек, который убежден в своем эмоциональном влиянии и концентрируется на этой мысли. Другие люди почувствуют его вибрации. Помните, что вы передаете другим людям то, что чувствуете сами. Таков закон. Станьте динамомашиной, передающей вибрации своему окружению, и вы приобретете силу в мире. Учитесь чувствовать. Как я уже сказал раньше, вы заставите других почувствовать только то, что чувствуете сами. Вы можете дать другим людям почувствовать то, Что чувствуете сами, таков закон. Станьте похожи на энергетическую динамо-машину, передающую свои мысли другим людям. Таким образом, вы приобретите силу в мире. Развивайте в себе способность чувствовать, и другие люди смогут чувствовать так же, как и вы. Изучая великих исторических деятелей, вы убедитесь в том, что они обладали энтузиазмом. Будучи энтузиастами сами, они передавали этот энтузиазм другим. В скрытом виде энтузиазм присутствует во всех. Он чудесная сила, необходимая всем людям, желающим приобрести успех среди людей. Развивайте энтузиазм при помощи концентрации. Найдите в течение дня час для того, чтобы беседовать с собственной душой. Медитируйте с искренним желанием, и вы достигнете того, о чем медитировали. Таков основной закон ⁇ успеха. Думайте, говорите и поступайте как человек, которым вы хотите быть. Только так вы станете таким человеком. Вы тот человек, каким вы себя считаете, а не тот, на кого вы похожи. Даже если вы обманете других, вы не обманете себя. Вы можете контролировать себя и свои поступки точно так же, как контролируете свои руки. Прежде чем поднять руку, вы думаете, что ее нужно поднять. Чтобы контролировать всю свою жизнь, в первую очередь вы должны контролировать свое мышление. Это легко делать, если вы начинаете концентрироваться на том, что думаете. Лишь тот способен цель достичь, кто говорит, что он способен. Что поможет нам поддержать сосредоточенность? Заинтересованность и сильная мотивация? Доктор медицины Юстас Миллер утверждает, что чем сильнее мотивация, тем интенсивнее сосредоточенность. Успешная жизнь – это жизнь концентрации. Множество беспомощных людей, которые в конце своего жизненного пути нуждаются в опеке благотворительных организаций, это люди, не умеющие концентрироваться. Они стали жертвами негативных мыслей. Учитесь концентрировать мысль. Развивайте силу мозга и повышайте уровень ментальной энергии. В противном случае – Вы станете неудачником, который трефует по жизни, ментально спит и часто сдается. Ваша жизнь зависит от вашей ментальной концентрации. Способность сосредоточиться – это сила, благодаря которой вы не тратите ни минуты на мысли, которые не принесут вам пользы. Вы выбираете лишь те мысли, которые помогают вашим желаниям осуществиться, стать видимой реальностью. Все, что мы творим в ментальном мире, однажды материализуется. Таков закон, не забывайте его. В прошлом люди могли позволить себе жить бесцельно, но наше время – это время эффективности. Все наши усилия должны быть сосредоточенными. Лишь в этом случае мы завоюем успех, который достоин именоваться успехом. Почему люди не всегда получают то, на чем они концентрируются? Причина в том, что они сидят в безнадежном отчаянии, ожидая, что желаемое благо само придет к ним. Но если только они начнут двигаться к благу изо всех сил, они убедятся, что оно в пределах их досягаемости. Никто не ограничивает нас, кроме нас самих. Мы стали такими, какие мы сегодня, благодаря нашему внутреннему настрою. Этот настрой может контролировать. Он подчиняется нашей воле. Благодаря концентрации мы можем притянуть то, что хотим. Мы связаны с универсальными силами, от которых зависит исполнение наших желаний. Несомненно, вам приходилось наблюдать за спортивными соревнованиями. Спортсмены выстраиваются в одну линию, и разум каждого сосредоточен на цели – прийти к цели первым. Это одно из разновидностей концентрации. Человек начинает думать над определенным вопросом, К нему приходят самые различные мысли, но благодаря концентрации он устраняет их, за исключением тех, которые он избрал. Концентрация – это просто желание делать нечто определенное. Если вы хотите чего-либо достичь, прежде всего будьте сосредоточены. Пусть ваш разум станет восприимчивым. Принимаясь за незнакомую работу, действуйте медленно и осознанно. Вы должны принять внутреннюю активность которые невозможно в спешке или в состоянии напряжения. Если вы напряженно думаете или же хотите получить слишком быстрые результаты, вы обычно перекрываете внутренний поток идей. Вам наверняка знакомы переживания, когда пытались думать о чем-то, но не могли найти ответ. Когда вы прекращали попытки, ответ сам приходил к вам.